Пуская струйки синего дыма пересчитал бусины. Получилось число для востока необычное. 25. Если бы 24, понятно, три восьмерки. То есть трижды счастливая цифра, знаменующая счастье и долголетие. Но 25, 5,5 это что-то жесткое, логическое, европейское.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 в свое время вывезенный